Кроме порядка, введенного в доме князя и соблюдавшегося им даже в походах, он нередко давал великолепные, стоившие огромных издержек балы, на которые приглашались все придворные, генералитет, офицеры. Сознавая вполне необходимость и пользу развлечений, Потемкин заботился доставлять их не только себе, но и своим подчиненным. Чтобы человек был совершенно способен к своему назначению, говорил он, потребно ему столько же веселья, сколько и пищи. В рассуждении сего наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того, быв часто повергаемы великим трудам и отягощением, тратят бодрость и силы сердца. Унылое же войско не токмо бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается разным болезням. Руководствуясь таким правилом, Григорий Александрович не жалел ни трудов, ни денег на устройство и содержание веренных ему войск, и этим приобрел в себе искреннюю любовь подчиненных и солдат. В тех случаях, когда около князя все веселилось, был весел и сам он, хотя нередко среди веселья внезапно подвергался припадкам своей обычной скучливости и раздражительности. Григорий Александрович ужасно боялся болезней и питал отвращение ко всяким лекарствам. Когда он заболевал, нужно было иметь необыкновенное терпение – чтобы переносить капризы и раздражительность, проявлявшиеся в нем в это время. Доктора возились с ним день и ночь, как с ребенком, и должны были давать ему лекарства обманом в пище и питье, потому что иначе он ни за что бы не принял их. Несмотря на все просьбы и наставления медиков, он никогда не хотел слушаться их советов, не лежал в постели, когда того требовали обстоятельства болезни и не мог долго выдержать диеты. Как только силы ему позволяли, он тотчас же выезжал и без разбора ел все, что нравилось. Скорое выздоровление производило в Потемкине чрезвычайную радость. Вскоре после приезда в Петербург, после падения Измаила, он простудился на охоте. Врачи уложили его в постель и прописали лекарство, которое по обыкновению осталось нетронутым. Почувствовав ночью сильный лихорадочный параксизм, Григорий Александрович кликнул камердинера и велел подать себе горячего пунша. Несколько стаканов этого напитка вызвали, разумеется, обильный пот, и князь вдруг почувствовал себя совершенно здоровым. Это привело его в такой восторг, что он немедленно велел осветить весь дом, готовить великолепный ужин и разослал гонцов будить всех своих знакомых и звать их сейчас же на бал. Еще не рассвело, как все уже танцевали под звуки двух оркестров. Потемкин сам открыл бал и старался доставить присутствующим разнообразные удовольствия которые продолжались до самого обеда. Вот мнение о великолепном князе Тавриды, одного из его современников. При великих свойствах Потемкина нельзя не дивиться и противоположностям, кое имел знаменитый вельможа в нравственном своем поведении. Характер его с этой стороны был из самых странных, каковой едва ли можно в сравнении приискать в другом великом муже, поэтому нельзя почти верить, чтобы человек в состоянии был предаваться стольким непостоянным страстям, как Потемкин. Люди, возраставшие с ним в молодости, обнадеживали, что он прихоти сии усвоил уже в совершенных летах, с приумножением его необычайного счастья, и что в молодости своей не оказывал он и следов такого нрава. Великое богатство, дозволявшее ему издерживать ежегодно свыше трех миллионов рублей, не в состоянии было доставить ему радость, чтобы он хотя один день в покое оном наслаждался.